Врагом Николаса становится его дядюшка, ростовщик Ральф Никольби. Собственно, все развитие действия в романе и определяется характером отношений Николаса с Ральфом Никольби. Они противостоят друг другу. Николас благороден и бескорыстен, Ральф жестоко хитер. Николас отзывчив и добр, Ральф эгоистичен и мстителен. Ральф познал силу денег и продажность людей, Николас наивен и исполнен веры в жизнь. Они не схожи во всем, во внешности и в поступках, в мыслях и желаниях. Лицо у старика было суровое, грубое, отталкивающее, у молодого человека открытое, красивое и честное. У старика глаза были острые, говорившие о скупости и лукавстве, у молодого человека горящие умом и воодушевлением. Жизнь Ральфа посвящена приумножению богатства. И в кругу лондонских ростовщиков его считают гением. В романе «Карьера Ральфа» его путь к богатству очерчены в ретроспективе, начиная с детства, когда предприимчивый юнец, еще сидящий на школьной скамье, приступил к денежным операциям, пустив в оборот мраморные шарики и грифели, столь ценимые всеми мальчиками. В погоне за деньгами ожесточило сердце Ральфа, убило в нем все человеческое, Лишил его сострадания и жалости. Он твердо уверен, что в мире нет ничего равного деньгам, что только богатство является источником счастья. У него нет друзей, он ни к кому не привязан. Его лицо никогда не озаряется улыбкой. Слабое подобие ее мелькало на губах Ральфа лишь в тех случаях, когда он размышлял о денежных операциях, сулящих ему прибыль. Ральф был равнодушен ко всему. Кроме удовлетворения двух страстей – скупости и ненависти. Особенно велика его ненависть к племяннику. Борьба Ральфа и Николаса – это борьба двух начал – добра и зла, находящихся в постоянном противодействии. В романе Диккенса «Побеждает добро». Все персонажи произведения делятся на две группы. Одни связаны с Николасом, другие, по существу своему, близки Ральфу. К числу последних принадлежат лорд Верисофт и негодяй сэр Марбер Хоук, скряга Артур Грайт и бесчестный политикан, член парламента Грэгсгри. С каждым из них судьба сводит Николаса, и всякий раз герой Диккенса находит в себе силы противостоять натиску наглости, беспринципности, жестокости. Из двух возможных путей, которые открываются перед ним, Карьера ценой отказа от своих убеждений и принципов, или трудная, но честная жизнь в бедности Николас не колебливо выбирает второй. Он не хочет потерять того самого уважения, которое могут сохранить и дровосек, и водонос лучше, чем сохраняет его монарх. Перед читателем романа Диккенса предстает целая галерея лиц из самых разных социальных слоев английского общества. Здесь буржуа и аристократы, чиновники и актеры, художница Мисла Криви и каторжник Брукер, фермер Джон Брауди и многие другие. И среди них братья-близнецы Черебли, напоминающие скорее героев волшебной сказки, чем действующих лиц романа, живописующего реальную действительность. Эти добрые коммерсанты появляются на жизненном пути Николаса, и устраивают его судьбу самым лучшим образом. Их бескорыстное участие помогает ему преодолеть трудности, обрести счастье, получив жену прекрасную Маделайн, устроить жизнь Кэт, которая становится женой племянника добрейших череблей. Волшебники черебли приносят благополучие и счастье всем, кто их заслужил в своей частности. Как не похожи эти милые старички, Нетта и Чарльз Черебли, на Ральфа Никольби? Как не похожи атмосфера их окружающие, на жестокий и страшный мир Сквирса, Грайда, Эрисофта и им подобных? Благодаря им мы, как и Николас, попадаем в иной сказочный мир, ощущая, что он достижим, если над бесчеловечностью и алчностью восторжествуют доброта и отзывчивость. Диккенсу свойственно понимание прекрасного как единства правды, добра и красоты. В его романах, в том числе и в Николасе Никольбе, воплощен нравственный эстетический идеал, связанный с народными представлениями, выраженными в произведениях фольклора. Счастливые концовки книг Диккенса, утверждающие победу добра над злом, отражают не только присущий творчеству английского писателя «морализаторский пафос», но и народную мудрость, запечатленную в сказках, преданиях и легендах, веру в торжество правды и справедливости. Творчество Диккенса, особенно на раннем этапе его развития, связано с романтизмом. Категория воображения занимает важное место в его эстетике и притворена в его произведениях в духе традиции романтизм. В этом смысле Диккенс – продолжатель традиции Вордсворда, Колериджа, Китса в поэзии которых силы воображения и художественной фантазии творят поражающий своей яркостью мир, передающий реальную действительность в ее основных закономерностях. Мысль о способности воображения открывать красоту в реальном мире, видеть прекрасное в простом и повседневном, которое обладает вместе с тем способностью поражать своей неожиданностью, развивал Китс. О способности представить обычное как неожиданное – Писал Вортсворт, видевший в поэте натуру, наделенную особой чувствительностью, восторженностью и нежностью, а также большой силой воображения. «Поэт, как утес, — говорил Вортсворт, — стоит на страже человечности. Он неусыпный защитник и хранитель. Он повсюду несет с собой единение и любовь». О магической и животворной силе воображения размышлял Кодридж. В английской литературе, в творчестве предшественников и современников Диккенса, поэтов-романтиков, романиста историка и моралиста Томаса Карлейля, эстетика, искусствоведа и критика Джона Орёскина, утверждалось смысле о нравственной природе прекрасного, о связи эстетики и морали, о единстве добра и красоты как характерной особенности произведения искусства. Все это получило свой отклик. И выражение в творчестве Диккенса, счастливые финалы ранних романов которого, это не столько свидетельство слабости писателя, в чем не раз пытались его упрекать и современники, например, Теккерей, и многие критики последующих десятилетий, сколько проявления своеобразия его художественного мировосприятия. Черты романтического злодея присущи Ральфу Никольбе. Романтические пейзажи возникают не один раз на страницах романа Диккенса. Звучат мотивы романов ужаса, так называемых готических романов. Таково, например, описание ночных кошмаров, посещающих Ральфа в ночь перед его самоубийством. Такова картина ночного Лондона, по улицам которого Ральф в страхе и одиночестве пробирается к своему дому. Крадучись, как вор. Шаре руками, словно слепец, Ральф Никльби бросился бежать. Ночь была темная, и дул холодный ветер, Яростно и стремительно гоня перед собой тучи. Черное, мрачное облако, как будто преследовало Ральфа. Оно не вместе с другими в диком беге, Но медлило сзади и надвигалось лблюмо из-под из тишка. Он должен был миновать бедное, жалкое кладбище, печальное место, таковые и описания мрачного и холодного жилища ростовщика и обиталища скряги Артура Грайда. Однако общая атмосфера романа Николас Никльби определяется не такого рода картинами и описаниями, а той юмористической стихией, которая связана с незабываемыми образами миссис Никльби Монталини. С мягкой иронией в описании маленькой художницы мисс лакри проявляется великолепие изображений членов театральной группы Винсента Краммольца и, прежде всего, ребенка Феномена. Чьё появление на сцене обеспечивает успех театру Краммольца? Обо всех этих персонажах, как обо всех великих комических персонажах Диккенса, нельзя рассказать со стороны. Эти слова Чарстертона. Во всех отношениях справедлив. Можно погрузившись в роман с наслаждением слушать бесконечные воспоминания миссис Николбе, удивляясь и восхищаясь непредсказуемостью ее ассоциаций. Можно смеяться над дикой нелепостью произносимых мистером Монталини заверений в любви, с которыми он обращается к своей жене, но все эти реминисценции и клятвы не поддаются анализу. Шутка – это данность. Как бы глупа она ни была, ее не опровергнешь. Как бы умна ни была, ее не оправдаешь. там. Да благословит небо эти маленькие, мигающие, мерцающие глазки, — с каким-то ленивым поением воскликнул Монтолинь. Неужели они все время смотрели на меня? Ах, черт побери! Почему она себя так мучает и кривит свое личико, превращая его в очаровательного щелкунчика? Вопросил Монталени левой рукой обвивая талию своей жизни и души, а правой притягивая к себе. Я завоевал такое прелестное создание, такую маленькую Венеру, такую чертовски очаровательную, обворожительную, обаятельную, пленительную, маленькую Венеру. Она не примет яда, потому что у нее дьявольский хороший муж, который мог бы жениться на двух графинях и на титулованной вдове. Поток речи миссис Никльби еще более стремителен и не имеет конца. Когда провалившийся в каминную трубу джентльмен в коротких штанах появляется в комнате миссис Никльби, она произносит длинную тираду, обращаясь к дочери «Кэт».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 «Овощи, как они там называются, и всевозможные огородные продукты будут сыпаться мне под ноги у меня в саду, и джентльмены будут задыхаться у меня в камине, я право не знаю, что со мной будет». Миссис Никльби может, говоря об одном, вспомнить массу других, совершенно не относящихся к делу подробностей из своей прошлой жизни. Ее мысль перескакивает с одного предмета на другой с удивительной легкостью, В одно и то же время она способна вспомнить о кучере с зеленым козырьком над левым глазом, и о Лакее с бородавкой на носу, о своем покойном муже и о бутылке портвейна. Она пребывает в мире своих сумбурных, но о столь милых ее сердце воспоминаний легко и бездумно, вовлекая в него окружающих. Миссис Никльби — яркий персонаж романа, и вместе с тем это как бы сценический персонаж, роль которого — может быть сыграно на театральных подмостках. Легко представить себе выход на сцену Монталини, каждое появление которого на страницах романа воспринимается как своего рода участие в разыгрывании сцены из комического спектакля. Театральное начало вообще присуще роману Николас Никльбе, который не раз назывался критиками «театральным романом», и не только потому, что среди действующих лиц в нем важное место занимают члены театральной труппы Крамльса, включившие на какое-то время в свой состав и Николаса, но и потому, что структура этого произведения дает основание для такого определения его специфики. В строении романа чередование эпизодов сцен отчетливо просматривается драматизация, процесс, который характеризует развитие романного жанра XIX века. Сопоставление романиста с драматургом и постановщиком спектакля было сделано еще Филдингом. Как романист, Филдинг во многом опирался на свой опыт драматурга и режиссера. Драматическое начало, весьма сильно выраженное в его романах, проявилось в живости действия, в остроте ситуации. Филдинг считал, что, подобно драме, роман изображает сильные человеческие страсти и рассматривал жизнь как великую драму, похожую почти во всех своих подробностях, на театральные представления. Выражая жизнь, роман строится по законам театра. В XIX веке это сравнение было широко развернуто Тейк-Киреем в ярмарке Тщеславия. Что касается Диккенса, то его интерес к театру требует особого внимания и как факт биографии, и как аспект творческой деятельности писателя. В молодости Диккенс мечтал стать актером. Он брал уроки сценического мастерства, готовясь к поступлению в театр. Предстоял экзамен, но в день, когда он был назначен, Диккенс заболел. Профессиональным актером ему не суждено было стать, но интерес и любовь к театру он сохранил на всю жизнь. Писал пьесы, играл в любительских спектаклях, с огромным успехом выступал с чтением своих произведений. Эти чтения принесли ему славу не только в Англии, среди соотечественников, но и в других странах, во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Как писатель, Диккенс ориентировался не только на литературную, но и на театральную традицию. Особенности театральной жизни Лондона 1830-х годов наложили свой отпечаток на его творчество. В чем это проявилось? Прежде всего, в самом строении его романов в организации художественного материала, в блестящем мастерстве диалогической и монологической речи персонажей. В дни молодости Диккенса, когда он с упоением посещал лондонские театры Друри Лейн, Гарден, а также так называемые малые театры для широкой публики Олимпик, Адельфи, Принцесс и многие другие, было принято в один и тот же вечер показывать зрителям не одну, а сразу несколько пьес. Вслед за пятиактной трагедией шла мелодрама, а потом пантомима или бурлетта. Серьезное представление сменялось веселым музыкальным фарсом, трагические монологи, смешными шутками. Знаменитые актеры трагики Уильям Маккриди, Чарльз Кэмпбелл играли в один вечер с танцовщиками и клоунами, среди которых особым любимцем публики был знаменитый Джо Гримальди, умевший, как никто другой, не только смешить, но и от глубины души трогать публику своими проделками и шутками. Широкой популярностью пользовались мелодрамы и пантомимы, в которых элементы реального совмещались со стихией сказочно-фантастического, действительно соединялось с вымыслом. В пантомимах происходили удивительные перевоплощения, оживали вещи, Люди превращались в птицы-животных, все менялось на глазах зрителей. Дворцы превращались в хижины, люди — в растения. Все смешивалось. Трогательная история с парцем, серьезная с комическим, драма с музыкой. В мелодрамах передавались наивно трогательные истории, связанные с выяснением какой-либо семейной тайны, с превращением бедняка в принца, с трогательными приключениями влюбленных. Деккенс любил все эти представления, с восхищением отзывался о мастерстве клоуна Гримальди, называл Пантомиму зеркалом жизни и ценил эту форму искусства, потому что она, создавая иллюзию действительности, заставляла интенсивно работать воображение зрителей. В его романах и в Николасе Никльбе прежде всего столь же органично правда соединяется с вымыслом, реальное и со сказочным, смешное и с печальным, прекрасное с родным. Противоречия и контрасты жизни представлены в такого рода противопоставлениях. Различные стороны человеческой природы запечатлены в многообразии, созданных им образом. Ангелоподобные прелестные девушки, рядом с ними чудовищные злобные уроды. Беззащитная нежная Кэт Никльби, самоотверженная прекрасная Маделайн Брей, а рядом с ними отвратительный в своей наглости Мальбри Хоу, преследующие своими грязными домогательствами Кэт и скряга Артур Грайт, вступающий в тайный сговор с Ральфом Никльби, целью которого является на Маделайн. Честный Николас вступает в борьбу со Склирсом, жестокий расставщик Ральф преследует своего племянника, добрые братья Черебли противостоят миру зла. В романе Николаса Никльби есть сцена, передающая своеобразие и балета Пантомимы актерами труппы Крамльса. Пародируя такого рода спектакли, Диккенс прекрасно воспроизводит их характерные особенности. Балет Пантомима называется «Дикарь-индеец и девушка». В незамысловатых танцах передана история превращения дикаря во влюбленного. Кульминацией становится момент, когда дикий индейец, покоренный красотой преследуемой им жертвы, срывает с дерева какую-то ботаническую диковинку, похожую на качан кислой капусты, и преподносит ее девушке. Экстаз, переживаемый героями, передан в совершаемых ими прыжках. Дикарь подпрыгнул от радости, потом девушка подпрыгнула от восторга, вдыхая сладкий аромат кислой капусты. Затем они исполнили вдвоем бешеный танец, и все завершилось наилучшим образом. Дикенс смеется, изображая все это, и вместе с тем дает верное представление о современной ему пантомиме. Связь своего романа с театром и театральной традицией Диккенс подчеркнул и тем, что посвятил Николасу Никльби, знаменитому актеру, своему современнику и другу Уильяму Макриди. Со времени первой публикации романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби» прошло 150 лет. Это большой срок для испытания жизнестойкости литературного произведения. Николас Никльби продолжает свою жизнь, доставляя читателям радость общения с Диккенсом. Михальская